7. Теперь смотрите. Осень 2009-го. Обама — президент, экономика потихонечку улучшается. Но для нас не особо. Я учусь в третьем классе. Мисс Пирс вызывает меня к доске решать пример с дробями, потому что я круто решаю такие примеры. Я с 7 лет умею вычислять проценты. Напоминаю, я сын литагента. Мои одноклассницы вертятся и шушукаются, потому что, ну правда, какая учёба в тот коротенький промежуток школьных занятий между Днём Благодарения и Рождеством? Пример проще паренной репы, и я как раз успеваю записать ответ, когда дверь открывается, и в класс заглядывает мистер Эрнандес, наш замдиректора. Они с мисс Пирс о чём-то беседуют в полголоса, а потом мисс Пирс просит меня выйти в коридор». В коридоре меня дожидается мама, бледная, как молоко, обезжиренное молоко. Моя первая мысль: умер дядя Гари. Мой дядя Гари, которому вставили в череп стальную пластину, защищавшую его бесполезные мозги. В каком-то чудовищном смысле это было бы хорошо, потому что существенно сократило бы наши расходы. Я спрашиваю у мамы, и она отвечает, что с дядей Гарри. К тому времени он переселился в занюханный дом престарелых в Пискатауэе. Он продвигался всё дальше и дальше на запад, как какой-то безмозглый, задроченный пионер. Всё хорошо. Больше я ничего не успеваю спросить. Мама берёт меня за руку и ведёт к выходу. На жёлтой разметке на краю тротуара, где родители высаживают детей перед школой и забирают их после уроков, припаркован седан Ford с синей мигалкой на приборной доске. Рядом с машиной стоит Лис Даттон в синей куртке с жетоном департамента полиции Нью-Йорка на груди. Мама тащит меня к машине, но я упираюсь и заставляю её остановиться. Что случилось? Скажи. Я не плачу, но слёзы уже на подходе. С тех пор, как открылась вся правда о фонде Маккензи, на нас обрушился целый шквал плохих новостей, и мне кажется, что я больше не выдержу. Но вот она, очередная плохая новость. Риджис Томас скончался. Жемчужина выпала из короны.